45. Защита Рибентропа. Дело министра иностранных дел Германии Йоахима фон Рибентропа на Нюрнбергском процессе. 1945-1946 год. 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес свой приговор. 12 главных нацистских преступников были приговорены к смертной казни. Борман заочно. Восемь из них просили о помиловании, их прошения были отклонены. Их разбудили ровно в полночь. Наступал последний день их жизни, 16 октября. Первым на эшафот поднялся бывший министр иностранных дел Германии Йоахим фон Рибентроп. В те самые минуты, когда Рибентроп поднимался по 13 ступенькам эшафота, установленного в спортзале Нюрнбергской тюрьмы, типографские машины в Москве печатали номер газеты «Правда». На первой странице находилась статья его советского визави, чье имя теперь прочно сцеплено с именем Рибентропа благодаря пакту о ненападении 1939 года. Она была посвящена генеральной линии внешней политики Советского Союза, и в ней, в частности, Молотов заявлял, Глава Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что он безусловно верит в возможность дружественного и длительного сотрудничества Советского Союза и западных демократий, а также верит в дружественное соревнование между двумя системами. Вино и дипломатия В детстве Йоахим Рибентроп, сын германского офицера, неплохо играл на скрипке и подавал спортивные надежды, но учебы ему не давалось. Творянская приставка к фамилии появилась у него только в мае 1925 года, когда он уже был 32-летним зрелым человеком, ветераном Первой мировой кавалером Железного Креста. Его усыновила дальняя родственница из аристократической ветви этого большого рода. Недостаток образования не помешал ему успешно заниматься бизнесом, операциями по продаже германских вин за границу. Стартовым капиталом послужили средства, полученные по наследству от умершей еще в начале 20 века матери. К концу 1920-х Рибентроп был богатым человеком со знакомствами не только в бизнес-кругах, но и в политических. Именно международные связи в начале 1930-х, когда через посредничество своих друзей будущий министр иностранных дел Германии сошелся с ее будущим диктатором, определили его дипломатическую специализацию в партийном руководстве. Рибентроп и его люди зондировали почву в промышленных кругах Франции и Великобритании, выходили на влиятельных политиков, и испытывали, внушали мысль о необходимости разрешить Германии восстановить ее военную мощь, ограниченную Версальским договором 1919 года. Крупным его успехом было заключение в 1935-м англо-германского морского соглашения, позволявшего Гитлеру построить флот по тоннажу и классам кораблей, составляющий 35% мощи британского. Разумеется, позже фюрер войдет во вкус и на этом показатели не остановится. но уже тогда это соглашение означало, что Версальский договор положен под сукно. Успехи Рибентропа на британском флоте принесла ему должность посла в Лондоне, в тот период, когда Гитлер всерьез рассматривал Великобританию как возможного союзника. Весной 1938 года Йоахим фон Рибентроп официально возглавил германскую внешнюю политику. Впрочем, он обречен был оставаться фактически вторым лицом, так как все маломальски существенные вопросы в этой области Гитлер решал лично, как и Сталин в СССР. Советско-германский пакт носит имена поставивших под ним подписи рейхсминистра и наркома, но решения, разумеется, принимали их хозяева. Точно так же и решение о начале войны с СССР Гитлер принимал самостоятельно. Но на Рибентропа была возложена обязанность проинформировать советское руководство о начале войны, что он и сделал со свойственной ему педантичностью одновременно по двум каналам. В Москве через посла фон Шуленбурга и в Берлине лично путем вручения соответствующего меморандума в 4 часа утра советскому послу и по совместительству заместителю наркома иностранных дел Владимиру Деканозову. Когда в зал входят судьи, Рибентроп каким-то образом умудряется опередить всех, и своих соседей по скамье подсудимых, и защитников, и обвинителей, и первым вскакивает с места. На вопрос отвечает с готовностью, будто давно осознал, что, коли уж судьба обошлась с ним так круто, превратив министра иностранных дел в подсудимого, то его единственная забота — раскрыть будущим поколениям немецкого народа опасные заблуждения Гитлера, приведшего Германию к ужасной трагедии. Едва суд возобновляет свою работу, как он весь превращается в слух. На лице скорбная маска, Рибентроп старается казаться подавленным огромностью жертв и испытаний, которые выпали на долю человечества. Он держится с таким видом, будто сам из миллионов потерпевших и явился в Нюрнбергский дворец юстиции, чтобы предъявить свой счет. Аркадий Полторак. Нюрнбергский эпилог. «Был вполне согласен». В Нюрнберге основные обвинения против Рибентропа заключались в его активном участии в подготовке и развязывании агрессивной войны. Его обвинили в дипломатическом оправдании аншлюса Австрии, подготовке захвата Чехословакии и вторжении в Польшу. Он играл немалую, хотя и второстепенную роль в создании альянса, известного как «Страны ОСИ» – Берлин, Рим, Токио. На него возложили ответственности за некоторые преступления против человечности на том основании, что он был участником ряда совещаний, на которых планировались подобные акции, например, окончательное решение еврейского вопроса на территории Венгрии или депортация 50 тысяч евреев из вышистской Франции. Как заключил трибунал, имеются многочисленные доказательства, устанавливающие, что Рибентроп был вполне согласен с основными положениями национал-социалистического креда и что его сотрудничество с Гитлером и подсудимыми по-настоящему делу в совершении преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности было искренним и добровольным. Рибентроп служил Гитлеру добровольно до конца именно потому, что политика Гитлера и его планы соответствовали его собственным убеждениям. Без шансов на победу Но и победителям было что скрывать в Нюрнберге. Великобритания и Франция не хотели частого упоминания Мюнхена и ковровых бомбежек германских городов – советской стороне не нравились вопросы, связанные с секретными протоколами к пакту о ненападении и котынским расстрелом. В результате между делегациями было заключено джентльменское соглашение с целью свести к минимуму обсуждение ряда вопросов, а то, что не имело строгого документального подтверждения, как в случае с секретными протоколами, германские оригиналы погибли в огне, советские были надежно спрятаны, и вовсе вывести за скобки. Тем не менее протоколы всплыли. Руденко «Считаете ли вы нападение на Советский Союз германской агрессией?» Рибентроп. «Нет, в буквальном смысле этого слова это не была агрессия». Руденко «Вы говорите, что в буквальном смысле слова это не была агрессия, а в каком смысле слова это была агрессия?» Рибентроп. «Разрешите мне сделать пояснение по этому вопросу. Агрессия – это очень сложное понятие. Речь идет о превентивной войне, ибо то, что мы напали, действительно нельзя оспаривать». Руденко. «В своих показаниях вы неоднократно делали заявление о том, что, преследуя мирные цели, вы считали необходимым ряд спорных вопросов решить дипломатическим путем. По-видимому, эти показания являются лицемерием?» Риббентроп. «Нет, я никогда не говорил, что вообще речь не идет ни о какой агрессии». Из допроса Риббентропа главным обвинителем от СССР 1 апреля 1946 года. Возмутителем спокойствия стал адвокат Рудольфа Гесса и Ганса Франка доктор Альфред Зайдель, который, ссылаясь на некоего неназванного американского офицера, передавшего ему копию документов, а также показания под присягой бывшего советника германского МИДа, посла по особым поручениям Фридриха Гаусса, заявил о существовании соглашения между Германией и СССР о разделе части Европы на сферу влияния. Логика защитника была проста. Если одна из обвиняющих и судящих сторон была участником заговора с целью совершения преступлений, термина англоамериканского права, то обвинения в нем должны быть исключены. Суд дважды отказался рассматривать этот вопрос. В нашу задачу не входит расследование внешней политики других государств. Еще раз напоминаю, суд уже отверг этот так называемый документ как фальшивку сказал главный обвинитель от СССР, будущий генеральный прокурор Советского Союза Роман Руденко. И точка. «Когда я приехал в Москву в 1939 году к маршалу Сталину, он обсуждал со мной невозможность мирного урегулирования германо-польского конфликта в рамках пакта Бриана Келлога, а дал понять, что если он не получит половины Польши и прибалтийские страны еще без Литвы с портом Либава, то я могу сразу же вылетать назад» ведение войны, видимо, не считалось там в 1939 году преступлением против мира. Из последнего слова Рибентропа на Нюрнбергском процессе. Представлявший Рибентропа доктор Мартин Хорн, в свою очередь, пытался строить защиту своего клиента на тех же двух основаниях, которыми широко пользовались и другие адвокаты. На тезисе о том, что подсудимый был слепым исполнителем воли Гитлера и на принципе уголовного права, восходящим еще к античным временам. «НУЛЛА ПОЭНЕ СИНЕ ЛЕДЖЕ» – «Нет закона, нет преступления». Уголовно-политические понятия устава создают новые нормы правовых принципов, которые следует рассматривать как зародыш нового правового порядка. В то время, когда разыгрывались инкриминируемые события, у господина фон Рибентропа отсутствовало сознание, что подобного рода мировой порядок существует. Эти доводы, как и в случае других обвиняемых, трибунал отверг на том основании, что законодательство любой цивилизованной страны осуждает убийства, грабежи и иное насилие. А именно подобные преступления, только невиданного ранее масштаба, подготавливали обвинявшиеся в Нюрнберге вожди Германии и руководили их совершением. То, что победители тоже бывали в этом отношении небезупречны, не снимало с обвиняемых ответственности. С этим мы согласны и сегодня. Вячеславу Молотову повезло, он оказался в стане победителей, поэтому оправдывался он не перед судом, а уже на пенсии через три десятка лет после Нюрнберга в собственной квартире перед поэтом Феликсом Чуевым, поэтому оправдывался почти наступательно. А нам нужна была Прибалтика. Защита Рибентропа оказалась проигрышным дебютом. Впрочем, в этой партии у черных иного, видимо, и не было.